Ежедневно он совершал короткую прогулку, покупал газеты и самое необходимое. В гостевую гавань было по-прежнему полно яхт, и молодёжь, одолжившая папину лодку, как всегда безудержно пьянствовала в баре на Риальчик. Микаэль почти не замечал окружающих. Он сидел за компьютером практически с того момента, как открывал глаза и до тех пор, пока вечером не валился с ног от усталости. Зашифрованная электронная почта от главного редактора erika.berger.atmillennium.se прибывающему в длительном отпуске ответственному редактору mikael.blumquist.atmillennium.se Микаэль, мне необходимо знать, что происходит. Господи, я возвращаюсь из отпуска и обнаруживаю полный хаос. Новость о Яне Дальмане и придуманная тобой двойная игра. Мартин Вангер мертв, Харит Вангер жива. Что происходит в Хэдебю? Где ты? Есть ли у тебя материал? Почему ты не отвечаешь по-мобильному? Э. Пи-си.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 Материал есть, но у меня Харриет Вангер. В ближайшее время я буду сидеть здесь, как приклеенный, потом все закончится. Положись на меня. Целую. М. От кого? Эрика Бергер. Кому? Майкл Блумквист. В Сан-Хамне? Я немедленно к тебе приеду. Сейчас не надо. Подожди пару недель. Хотя бы пока я разберусь с текстом. Кроме того, я жду другого визита. От кого? Эрика Бергер. Кому? Микайль Блумквист.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 Во-первых, ты можешь быть совершенно уверена, что Хенрик не выйдет из игры. Но у него был тяжёлый инфаркт. Он каждый день работает понемногу и думаю, что хаос, возникший после смерти Мартина и воскрешения Хари, отнимает все его силы. Во-вторых, Милениум выживет. Я работаю над главным репортажем нашей жизни, и когда мы его опубликуем, мы навсегда потопим Веннерстрёмом. В-третьих, моя жизнь сейчас перевернулась вверх дёрмашками, но в отношении тебя меня и Милениума ничего не изменилось. Верь мне. Целую, Микаэль. Постскриптум. «Как только подвернется случай, я вас познакомлю, она тебя здорово озадачит». По приезде в Сан-Хамт Лизбет Саландер ее встретил небритый Микаэль Блункой с свалившимися глазами. Наскоро ее обняв и попросив поставить кофе и подождать, пока он закончит какой-то текст. Лизбета глядела его дом и почти сразу сказала себе, что ей тут нравится. Дом стоял примерно в двух метрах от воды, прямо на мостках. Размером он был всего шесть на пять метров, но оказался настолько высоким, что наверху помещалась спальная антресоль, куда вела винтовая лестница. Лизабет могла стоять на антресоле во весь рост, а Микаэлю приходилось слегка пригибаться. Она проинспектировала кровать, убедилась, что места в ней хватит для них обоих. Возле двери имелось большое окно, выходившее на воду. Около него находился кухонный стол Микаэля, служивший ему также письменным столом. На стене у стола висела полка с CD-проигрывателем и большим собранием Элвиса Пресли в перемешку с хард-роком, не самая любимая музыка Лизбет. В углу стояла печка из театита, застекленная спереди, в остальном библировка состояла только из прикрученного к стене шкафа для одежды и постельного белья и раковины для мытья посуды. Ее отделяла занавеска для ванны, что позволяло также мыться в ней самому. Около раковины имелось маленькое окошко. Под винтовой лестницей Микайл выгородил закуток для биотуалета, В целом дом напоминал большую каюту, где меблировкой служил в основном рундуки. В своём отчёте о личных обстоятельствах Микаэль Блумквиста Лизбет утверждала, что он отремонтировал дом и смастерил мебель самостоятельно. Этот вывод она сделала прочитав электронное письмо к Микаэлю одного приятеля, который когда-то посетил Сантхам и потом восхищался его способностями. Дом выглядел прибранным, непритязательным, почти по-спартански простым. Ей стало понятно, почему Микаэль так любит свой домик у воды. Через два часа Ализабет удалось настолько отвлечь Микаэля от работы, что он с неохотой выключил компьютер, побрился и повел ее на экскурсию. Погода была дождливая и ветреная, и они быстро завернули в местную гостиницу. Микаэль рассказал о том, что уже написал, а Ализабет дал ему диск с новостями из компьютера Венерстрема. Когда они вернулись домой, она затащила его на антресоль, умудрилась раздеть и отвлекла еще больше. Проснувшись поздно ночью, Лиズбет почувствовала, что лежит в постели одна. Посмотрев в сантисольи вниз, она увидела, что он сидит, склонившись над компьютером. Она долго лежала, подперев рукой голову, и наблюдала за ним. Он казался счастливым, и она сама вдруг осознала, что на удивление довольна жизнью. Лиズбет Саландер пробыла у Микаэля только 5 дней и вернулась в Стокгольм, поскольку Драган Норманский отчаянно названивал ей по поводу работы. Она посвятила заданию 11 дней, отчиталась и поехала обратно в Саннхам.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 Ужины ли они поздние, только после ужина Лизбет брала инициативу в свои руки, заставляя Майкеля подниматься на спальную антресоль, где уже следила за тем, чтобы он уделял ей максимум внимания. Лизбет казалось, что она впервые в жизни находится в отпуске. Зашифрованная электронная почта от Эрика Бергер кому Майкл Блумквист. Привет М, посылаю тебе официальное сообщение. Яна Дальмун увольняется и через 3 недели начинает работать в финсмгазин от монополь.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 Я осталась без ответственного секретаря за 2 недели до выпуска, а мой журналист-исследователь Сидит в Сан-Хомме отказывается со мной разговаривать. Микки, я на коленях прошу тебя, ты не можешь подключиться? Эрика. От кого? Михаил Блумквист кому? Эрика Бергер. Продержись пару недель, и мы у цели. И начинай планировать, потому что декабрьский номер будет отличаться от всего, что мы делали раньше. Мой текст займёт в журнале около 40 страниц. М. От кого? Эрика Бергер. Кому? Михаил Блумквист. 40 страниц? Ты в своём уме? От кого? Микаэль Блумквист. Кому? Эрика Бергер. Это будет тематический номер. Мне необходимо еще три недели. Пожалуйста, сделай следующее. Зарегистрируй книжное издательство с названием «Миллениум». Раздобудь номер и СБН. Попроси Кристора соорудить красивый логотип для нашего нового издательства. Найди хорошую типографию, которая может быстро и дешево напечатать тираж в мягкой обложке. Кстати, нам потребуется капитал, чтобы выпустить нашу первую книгу. Целую, Микаэль. От кого? Эрика Бергер. Кому? Микаэль Блумквист. «Тематический номер, книжное издательство, деньги. Слушаюсь, хозяин. Может, ты хочешь, чтобы я сделала что-нибудь еще?» «Сплясала нагишом на площади у шлюза?» «Э. Постскриптум. Полагаю, ты знаешь, что делаешь. Но что мне делать с Дальманом?» «От кого Мак Микаэль Блумквист?» «Кому Эрика Бергер?» «Ничего с Дальманом не делай. Просто отпусти. Монополь долго не протянет. Подбери для этого номера побольше финансового материала. И, черт побери, найми нового секретаря. М. Постскриптум. Я очень хочу посмотреть на тебя голый у шлюза. М.» «От кого Эрика Бергер, кому Микаэль Блумквист?» «Площадь у шлюза в твоих грезах, но мы ведь всегда принимали на работу вместе, Рики». «От кого Микаэль Блумквист, кому Эрика Бергер?» «И всегда сходились в том, кого брать. На этот раз будет так же, кого бы ты ни выбрала». «Но прикончим, Венерстрёма, это главное. Дай мне только сейчас спокойно все завершить». «М». В начале октября Лизбит Саландер прошла заметку, которую обнаружила в интернетовской версии газеты «Хэда Стас Курирен» и показала ее Микаэлю. После не продолжительной болезни скончалась Изабель Вангер. О ней скорбит её недавно воскресшая дочь Харит Вангер. Зашифрованная электронная почта от Эрика Бергер кому Mikael Blomkvist. Привет, Mikael. Сегодня ко мне в редакцию приходила Харит Вангер. Она позвонила за 5 минут до того, как прийти. Я оказалась совершенно неподготовленной. Красивая женщина, элегантно одетая, с холодным взглядом. Она приходила сообщить, что заменила Мартин Вангера в качестве представителя Хендрика в правлении. Была любезна и дружелюбна, заверила меня, что концерн «Вангер» не собирается выходить из соглашений, что семья, напротив, полностью поддерживает обязательства Хенрика перед журналом. Она попросила провести ее по редакции, спрашивала о том, как я расцениваю сложившуюся ситуацию. «Я сказала все как есть, что не чувствую твердой почвы под ногами, что ты запретил мне приезжать в Сан-Хам, и что я не знаю, над чем ты работаешь, но что ты собираешься прикончить в Энерстрема. Я решила, что могу это рассказать, она все-таки член правления». Она подняла одну бровь, улыбнулась и спросила: "Сомневаюсь ли я в том, что у тебя это получится?" Что мне было отвечать? Я сказала, что мне было бы куда спокойнее, если бы я лучше понимала происходящее. "Эх, конечно, на я на тебя полагаюсь, но ты сводишь меня с ума". Я спросила, знает ли она, чем ты занимаешься. Она ответила отрицательно, но сказала, что по её впечатлению ты удивительно решительный человек с инновационным мышлением. Это её слова. Я сказала так же, что понимаю, что в Хейдастаде произошло нечто драматическое, и скажу с ума от любопытства по поводу истории Харриет Вангер. Короче говоря, чувствовала себя идиоткой. Она ответила вопросом на вопрос, поинтересовавшись, неужели ты действительно мне ничего не рассказал. По ее словам, она поняла, что у нас с тобой особые отношения, и что ты наверняка расскажешь мне, когда у тебя появится немного свободного времени. Потом она спросила, может ли она на меня полагаться, что мне было ей отвечать. Она сидит в правлении Миллениума, а ты бросил меня вести переговоры совершенно без оружия. Потом она сказала мне что-то странное, попросила меня не судить ни её, ни тебя слишком строго, утверждала, что в долгу перед тобой и очень хотела бы, чтобы мы с ней тоже стали друзьями. Затем она пообещала рассказать свою историю, если ты не сможешь. Она ушла полчаса назад и оставила меня в полной растерянности. Думаю, она мне понравилась, но пока не знаю, могу ли я на неё полагаться. Эрика. Постскриптум. Я скучаю по тебе. Мне кажется, что в Хеде стади произошло нечто жуткое. Кристер говорит, что у тебя появилась странная отметина на шее, похожая на след от удавки. Это правда? От кого? Микаэль Блумквист, кому Эрика Бергер. Привет, Рики. История Харит настолько ужасна, что тебе даже не представить. Будет здорово, если она всё расскажет тебе сама. Мне даже страшно об этом подумать. А пока я ручаюсь, что ты можешь полагаться на Харит Вангер. Она сказала правду, утверждая, что в долгу передо мной, и можешь мне поверить. Она никогда не сделает ничего во вред Милениуму. Будь ей другом, если она тебе нравится, а если не нравится, не надо. Но она заслуживает уважения. Она женщина с тяжёлым прошлым, и я питаю к ней большую симпатию. М. На следующий день Микаэль получил еще одно письмо. От кого? Харриет Вангер. Кому? Микаэль Блумквист. «Здравствуйте, Микаэль. Я уже несколько недель пытаюсь выкрыть время, чтобы написать вам, но, похоже, в сутках слишком мало часов. Вы так поспешно исчезли из Хедеби, что мне так и не удалось встретиться с вами и попрощаться. После моего возвращения в Швецию время оказалось заполненным душеродирающими впечатлениями и тяжелой работой. В концерне царит хаос, и мы с Хенриком усиленно работаем над тем, чтобы привести дела в порядок». Вчера я посетила Миллениум, зашла как представитель Хендриков в правлении. Хенрик мне подробно рассказал о ситуации вашего журнала. Я надеюсь, что вы не возражаете против того, чтобы я появлялась там в таком качестве. Если вы не хотите, чтобы я или вообще кто-либо из нашей семьи был в правлении, я вас пойму. Но заверяю вас, что сделаю всё для поддержки Миллениума. Я пребываю в неоплатном долгу перед вами. Уверяю вас, что мои намерения в этом отношении всегда будут самыми лучшими. Я встретилась с вашим другом Эриком и Бергер Не знаю, понравилось ли я ей, и меня удивило, что вы не рассказали ей о происшедшем. Я очень очень хочу быть вам другом, если вы, конечно, в силах продолжать общаться с кем-нибудь из семьи Вангер. С наилучшими пожеланиями, Харет. Постскриптум. Я узнала от Эрики, что вы снова собираетесь бороться с Венерстрёмом. Дирк Фруде рассказал мне, как вас обманул Генрик. Что ж, я могу сказать: мне жаль. Если я могу что-нибудь сделать, сообщите мне. От кого, Микаэль Блумквист, кому, Харет Вангер. «Здравствуйте, Харриет. Я очень поспешно покинул Хедеби и работаю сейчас над тем, чем, собственно говоря, должен был заниматься этот год. Вы получите информацию заблаговременно до того, как текст пойдет в печать, но, думаю, я смею утверждать, что с тягостными проблемами этого рода вскоре будет покончено. Я надеюсь, что вы с Эрикой подружитесь, и, разумеется, ничего не имею против вашего появления в правлении Миллениума. Я расскажу Эрике о том, что произошло, но в настоящий момент у меня нет ни сил, ни времени». Надо чтобы всё немного улеглось. Давайте будем поддерживать контакт. Всего доброго. Микаэль. Лизбет не проявляла к работе Микаэля большого интереса. Когда однажды он вдруг сказал что-то, чего она не поначалу не поняла, она оторвалась от книги. "Прости, я думал вслух, я сказал что это грубо". "Что грубо?" Веннерстрем спутался с 22-летней официанткой, она от него забеременела. Ты не читала его переписку с адвокатом? «Микаэль, дорогой, у тебя на этом жестком диске имеется корреспонденция, электронная почта, договоры, документы из поездок, и бог знает чего еще за 10 лет. Я не настолько очарована Венерстремом, чтобы глотать 6 гигабайт всякой ерунды. Я прочла кое-что в основном для удовлетворения собственного любопытства и убедилась, что он бандит. Хорошо. Он сделал ей ребенка в 97-м году, когда она стала требовать компенсации, его адвокат отрядил кого-то уговаривать ее сделать аборт. Думаю, он намеревался предложить ей некоторую сумму денег, но она не захотела ее взять». Тогда наёмник прибегнул к более сильным аргументам и держал её под водой в ванне, пока она не согласилась оставить Венера Стрема в покое. И этот идиот адвокатцы общает в письме, пусть и зашифрованным, но всё же, и не слишком высокого мнения об умственных способностях этой компании. А что стало с девушкой? Она сделала аборт. Венера Стрем остался доволен. Блезбисаландра замолчала на 10 минут, её глаза внезапно потемнели. Ещё один мужчина, который ненавидит женщин, так конец пробормотала она. Микаэль её не услышал. Она одолжила у него диски и посвятила в ближайшие дни подробному чтению электронной почты Венерстрёма и других документов. Пока Микаэль продолжал работу, Лизбет лежала на чердаке с компьютером на коленях, размышляя над удивительной империей Венерстрёма. Ей пришла в голову странная мысль, которая никак ее не отпускала, больше всего. Ее удивляло, что она не додумалась до этого раньше. В конце октября Микаэль распечатал последнюю страницу и выключил компьютер, уже в 11 часов утра. И говоря ни слова, он забрался на антресоль и протянул Лизбет солидную кипу бумаг, после чего сразу заснул. Лизбет разбудила его вечером и высказала свои соображения по поводу текста. В начале третьего ночи Микаэль внёс в новое произведение следующие поправки. На следующий день он закрыл ставни и запер дом. Отпуск Лизбет закончился, и они вместе поехали в Стокгольм. До прибытия в город Микаэлюп надо было обсудить с Лизбет один деликатный вопрос. Он поднял эту тему, когда они пили кофе из бумажных стаканчиков на борту перевозившего их, их из Шхер теплоходика. Нам необходимо договориться о том, что я буду рассказывать Эрике. Она откажется публиковать статью, если я не смогу объяснить, откуда взял материал. Эрика Бергер, главный редактор любовницы Микаэля с многолетним стажем. Лизбет никогда с ней не встречалась и не была уверена в том, что ей это хочется. Эрика мешала её существованию, хотя она пока не знала каким образом, что она обо мне знает. Ничего. Он вздохнул. Я ведь следы избегал Эрику. У меня не хватало сил рассказать ей о произошедшем в хедестаде, поскольку мне было безумно стыдно. Она очень нервничает из-за того, что я её почти ни о чём не информировал. Ей, разумеется, известно, что я сидел в санхамне и писал этот текст, но о его содержании она ничего не знает. Хм. Через пару часов она получит рукопись и уточнит, учнёт допрос по высшему разряду. Вопрос в том, что мне ей отвечать. А что ты хочешь сказать? Я хочу рассказать правду. Между бравами Лисбет появилась морщина. Лисбет, мы с Эрикой почти постоянно ругаемся. Это у нас такая своеобразная манера общения, но мы безоговорочно доверяем друг другу. Она абсолютно надёжна. Ты источник, и она скорее умрёт, чем выдаст тебя. Сколько им ещё людям тебе потребуется рассказывать? Больше никому. Это уйдёт в могилу вместе со мной и Эрикой, но если ты откажешься, я не раскрою ей твою тайну. Однако я не собираюсь лгать Эрике и выдумывать какой-то несуществующий источник. Лиза беспрестанно думала до тех пор, пока они не причалили у Гранд-отеля. Анализ последствий. Наконец-то у нас не охота разрешила Михаилу представить её Эрике. Он включил мобильный телефон и набрал номер. Звонок Эмикаеля застал Эрику Бергер посреди обеда с Мален Эриксен, которую она продумывала взять на должность ответственного секретаря редакции. Мален было 29, и она в течение 5 лет перебивалась на разной временной работе. Постоянной должности у неё никогда не было, и она уже почти потеряла надежду такую получить. Объявление о вакансии ещё не давалось. Малине Риксен рекомендовал Эрике старый приятель из одного еженедельника. Эрика позвонила ей в тот день, когда у Малин заканчивалась последняя временная работа, и спросила, интересует ли её сотрудничество с Миллениумом. Это временная должность на 3 месяца, сказала за обедом Эрика. Но если всё пойдёт хорошо, то она может стать постоянной. Я слышала о том, что Миллениум скоро закроется. Эрика улыбнулась: "Не надо верить слухам. Этот Дальман, которого мне предстоит заменить, Малена Эриксон колебалась. Он переходит в журнал принадлежащий Хансу и Рикувэну в Стрёму. Эрик кивнула. Наш конфликт с Веннер Стрёмом едва ли является издательской тайной. Он не любит людей, работающих в Милениуме. Значит, если я соглашусь на работу в Милениуме, то тоже попаду в эту категорию. Да, вероятность велика. Но Дальман же получил работу в Финанс-магазине. Можно сказать, что Веннер Стрём таким образом расплатился с ним за некоторые мелкие услуги, которые ему оказывал Дальман. Вас моё предложение по-прежнему интересует? Малена Риксон немного подумала и кивнула. "Когда вы хотите, чтобы я приступила?" В этот момент позвонил Микаэли и прервал собеседование. Дверь в квартиру Микаэли Эрика открыла собственными ключами. Они впервые встретились лицом к лицу после его краткого визита в редакцию в июне. Войдя в гостиную, она обнаружила там анорексически худую девушку в потёртой кожаной куртке, которая сидела на диване, забросив ноги на журнальный столик. Поначалу ей казалось, что девушке лет 15, но только до того момента, пока они не встретились взглядом. Когда Микаэль вошёл с кофейником и печеньем, Эрика всё ещё продолжала раскладывать это явление. Микаэль и Эрика посмотрели друг на друга. "Прости, что я был совершенно невыносим", сказал Микаэль. Эрика склонила голову набок. Что-то в Микаэле изменилось. Он выглядел измождённым и сильно исхудал. В его глазах читался стыд, и в какой-то мгновение он уклонялся от её взгляда. Она покосилась на его шею. Там виднелась побледневшая, но отчётливо различимая полоса. "Я избегал тебя. Это очень долгая история, и я отнюдь не горжусь той ролью, которую в ней сыграл". Но об этом позже. Сейчас я хочу представить тебе эту юную даму. Эрика — это Лизбет Саландер. Лизбет — Эрика Бергер, главный редактор «Миллениума» и мой лучший друг. Через 10 секунд созерцания ее элегантной одежды и уверенной манеры держаться, Лизбет уже знала, что Эрика Бергер едва ли станет ее лучшим другом. Совещание продолжалось пять часов. Эрика дважды звонила и отменяла другие встречи. Она посвятила час чтению фрагментов рукописи, которые вручил ей Микаэль. Но в конце концов ее отложила. У нее возникало тысяча вопросов. Но она понимала, что потребуется неделя, чтобы получить на них ответ, и главным была рукопись. Ее даже маленькая, если даже маленькая частица этих утверждений соответствует действительности, это кардинально меняет ситуацию. Эрика посмотрела на Микаэля. Она никогда не сомневалась в его порядочности, но на какой-то миг ощутила головокружение и подумала, уж не сломило ли его дело Венерстрема, и не является ли рукопись плодом его фантазии. В эту минуту Микаэль поставил перед ней две коробки с распечатками исходного материала. Эрика побледнела, и ей, естественно, захотелось узнать, как он все это раздобыл. Потребовалось много времени, чтобы убедить ее, что странная девушка, не скажавшая пока ни единого слова, имеет неограниченный доступ к компьютеру Ханса Эрика Вендерстрюма. И не только его. Она проникла также в компьютеры его адвокатов и ближайших сотрудников. Эрика сразу заявила, что этот материал нельзя использовать, поскольку он получен незаконным путем. Но, разумеется, можно. Микаэль указал на то, что они вовсе не обязаны отчитываться о том, как раздобыли материал. У них с таким же успехом мог появиться источник имеющий доступ к компьютеру в Энерстрёме и переписавший его жёсткий диск на несколько CD-дисков. Под конец Эрика поняла, какое оружие оказалось у неё в руках. Она чувствовала себя совершенно обессиленной. У неё по-прежнему имелись вопросы, но она не знала, с чего начать. В конце концов она откинулась на спинку стула. "Микаэль, что произошло в Хедастаде?" Лизабет Саландер быстро подняла глаза. Микаэль долго сидел молча. Потом ответил встречным вопросом. Как у тебя складываются отношения с Харри и Этвангер? Хорошо, на мой взгляд. Я встречалась с ней дважды. На прошлой неделе мы с Кристером ездили в Хедестат на собрание правления и здорово упились вином. Как прошло собрание? Она держит свое слово. Рикки, я знаю, тебя беспокоит то, что я всячески уклоняюсь от объяснений и изобретаю разные препятствия для разговора. У нас с тобой никогда не было тайн друг от друга, и вдруг так получается, что о нескольких месяцах своей жизни я не в силах тебе рассказать. Эрика поймала его взгляд. Она знала Михайлов долю поперёк, но в его глазах сейчас прочитала нечто такое, чего прежде не видела мольбу. Он умолял её ни о чём не спрашивать. Она открыла рот и беспомощно посмотрела на него. Лизбет Саландр с безучастным видом наблюдала за их немым диалогом и в разговор не вступала. Было так ужасно, хуже, чем ты можешь представить. Я боялся этого разговора. Обещаю рассказать тебе, что я несколько месяцев пытался отвлечься от этих ужасов, полностью погрузившись в дела Вэнерстрёма. Я пока ещё не совсем готов. Я бы предпочёл, чтобы вместо меня всё рассказала Хариет. Что у тебя за след вокруг шеи? Лизбет спасла мне жизнь. Если бы не она, я бы уже был мёртв. Глаза Эрики расширились. Она перевела взгляд на девушку в кожаной куртке. Всё время, пока она сидела за столом гостиной Микаэля, она ощущала взгляд Лизбет Саландер. Волчливая девушки, от которой исходило ощущение враждебности. И сейчас ты должна заключить с ней договор. Она наш источник. Эрика Бергер долго сидела, размышляя. Потом сделала то, что поразило Микаэля, шокировало Лизбет и удивило её саму. Она встала, обошла вокруг стола и заключила Лизбет Саландр в объятия. Лизбет стала вырываться, как червяк, которого насаживают на крючок. Субота, 1 ноября, вторник, 25 ноября. Лизбет Саландр бродила по просторам киберимперии Ханса Эрика Венерстрёма. Она просидела, не отрываясь от экрана компьютера, около 11 часов. Причудливая мысль, родившаяся в какой-то неизученной извилении ее мозга, в последнюю неделю пребывания в Санкт-Хамне подчинила ее полностью. На 4 недели Лизбет отгородилась от окружающего мира стенами своей квартиры и не отвечала на все звонки Драга Нормандского. Она проводила перед монитором по 12-15 часов в сутки, а остальное свободное от сна время размышляло над одной и той же проблемой. За прошедший месяц она лишь иногда общалась с Михаилом Блумквистом, который был столь же поглощён работой в редакции Миллениума. Они перезванивались пару раз в неделю, она постоянно держала его в курсе корреспонденций и других дел Вэннерстрёма. Лиズбет в сотый раз рассматривала каждую деталь. Она не боялась, что упустила что-нибудь, но сомневалась, правильно ли поняла запутанные взаимодействия всех этих частей. Империя Вэннерстрёма была подобна некоему бесформенному пульсирующему организму, постоянно меняющему облик. она включала в себя опционы, облигации, акции и партнёрства, судные проценты, ренты, обеспечение кредитов, счета, трансферты и тысячи других составляющих. Огромная часть доходов была размещена в шорных компаниях, владевших друг другом. В наиболее фантастических анализах экспертов-экономистов концерн Vennerstrom Group оценивался в сумму более 900 миллиардов крон. Это был блеф или, по крайней мере, сильно преувеличенный результат, но бедником Vennerstrom точно не был. Лицбе Саландер оценивала его истинные доходы в сумму примерно от 90 до сотни миллиардов крон, что тоже было не так уж плохо. Для серьёзной ревизии всего концерна потребовались бы года. Саландер вычленила в общей сложности почти 3000 отдельных счетов и банковских активов по всему миру. Венерстрём занимался мошенничеством в таких масштабах, что это уже не считалось преступным, это был бизнес. Изучая недра созданного Венерстрёмом организма, можно было расщелить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 Концерн Венерстрёма напоминал лавку, торгующую всякой всячиной. Он занимался нелегальной торговлей оружием, отмывал деньги подозрительных компаний в Колумбии и вел явно нехристианские дела в России. Особо выделялся счёт на Каймановых островах. Он контролировался лично Венерстрёмом, но стоял особняком от остального бизнеса. Какая-нибудь десятая промиля от каждой сделки Венерстрёма постоянно оседала на Каймановых островах через офшорные компании. Саландр работала будто под гипнозом. Щёлк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 Бесмысленным взглядом упираясь в уличный фонарь за окном, она сидела, не шевелясь, а её мозг тем временем работал на полную мощность. Мама, щёлк. Сестра, щёлк. Мими, щёлк. Хольгер Пангрен, песты дьявола, арманский работа Харет Вангер, щёлк. Мартин Вангер, щёлк. Клюшка для гольфа, щёлк. Адвокат Нильс Бьюрман, щёлк. Ни одну из этих проклятых деталей ей не удавалось забыть, как она ни старалась. Лизаbeth задумалась о том, сможет ли Бьёрман ещё хоть раз раздеться перед женщиной, и как он в таком случае объяснит ей эту татуировку у себя на животе, и удастся ли ему избежать раздевания при следующем визите к врачу. Микаэль Блумквист. Щёлк. Его она считала хорошим человеком, возможно, временами слишком подходящим в роль практичного поросёнка, и, к сожалению, он отличался невыносимой наивностью в некоторых элементарных вопросах морали. Он был натурой снисходительной и всепрощающей, пытавшейся искать объяснения и оправдания человеческим поступкам.